Штаб в Теркинаки Шик. Порт Сент-Уильям, Ковентри. Получив вызов в кабинет Хана Марты Прайд, Разендэ Хазн сразу почувствовал, что очередного разноса ему не избежать. Опять начнёт искать виновных, решил он про себя. Разендэ ещё раз посмотрел присланную регентом по военным вопросам дискету, на которой были поименованы части, готовые принять участие в сражении. вплоть до тех разбитых подразделений, которые участвовали еще в первой высадке. Этот список ничего, кроме тоски, у галактического командира не вызвал. Ознакомившись с ним, Розенда на мгновение почувствовал, что глаза ему затмила какая-то жуткая черная пелена. Лицом к лицу с соколами готовы были встретиться еще три полка Волчьих Драгун и Гончия Келла, Эти полки вместе с полком Дженёша, который тоже прибыл на Ковентре, сыграли ключевую роль в разгроме клана Дымчатых Ягуаров и Новых Котов под столицей синдиката Драконов Люсиеном 7 лет назад. Сюда следуют гвардейские части Комстара, объединённые в какое-то галактическое штурмовое соединение. Именно эти части одержали победу над Такайда. Далее идут полностью отмобилизованные полки каждого из крупных государственных внутренних сфер. Все они имеют богатый боевой опыт. Даже если они не преувеличили свои силы, всё равно никогда до сих пор внутренняя сфера не выставляла более сильную армию. Страшнее всего, что в боевом отношении эти части мало чем уступали соколам. Разве что харлыкские рейдеры ещё могут считаться мальчиками для битья. Армии сошлись на расстоянии пистолетного выстрела. Какая сила теперь способна развести их? Битва неминуема. С чем выйдет из неё рот нефритовых соколов? Скорее всего, противники просто уничтожат друг друга на радость волкам. Эта мысль слишком проскочила где-то в подсознание, от неё сразу стало холодно в груди. Вызывали мой хан, спросил он, переступив порог. «Да», — в голубых глазах Марты блеснула ярость. «Мы так прочно вляпались в это дерьмо, что теперь я не знаю, как выпутаться из него». «Что вы, конечно, собранные внутренней сферой войска представляют внушительную силу, но мы в состоянии разгромить их. Тем более они выступают в коалиции, а мы все знаем, что это такое». «Да». Я окончательно обескровить себя перед лицом этих Вы сами знаете, что нас ждёт после возвращения в нашу зону КВ. Она резко оттолкнулась ногой, и кресло закружилось валчком. Когда сидение замерло, Марта показала Разенда голубую дискету. Я только что получила это. Хотите посмотреть? Не дожидаясь ответа, она сунула её в приёмную щель компьютера. Тут же внутри огромного сферического голого экрана появилось изображение Влада Уорды во весь рост. К Розенду он стоял в профиль. Его фигура неожиданно наклонилась, по-видимому, видеопроектор съехал на бок. Это было очень смешно, однако Розенду не обратил никакого внимания на комичность ситуации. Ледяной холод разлился в животе, и командир едва мог справиться со знобом. Приветствую вас, Хан Марта Прайд, заявил Волк. Желаю успехов в предстоящем сражении с войсками внутренней сферы. Кто бы мог подумать, что они сумеют собрать такую силу ещё? Влад улыбнулся. Примите моё восхищение вашей смелостью, с какой вы ринулись вглубь Леранского содружества, риск к лицу благородным соколам. Я уверен, ваши воины будут достойны славы предков. Не имею в виду тех Кого вы успели поднатоскать за эти 3 месяца, а также тех, кто прибыл в составе последних галактических гвардей. Простите за цинизм, но я искренне надеюсь, что все они пойдут смертью храбрых за свой любимый род, который всегда отличался стойкой приверженностью к традициям. Ваш замысел произвёл на меня глубокое впечатление. Готов отдать вам должное, Марта, вы тщательно проработали его. Влад раскрыл руки, словно собрался принять Марту в свои объятия. Надеюсь, вы никогда не сомневались, что я, Влад Ворт, победивший двух ваших ханов, прощу вам сказанное мне после выборов Ильхана Слава. Я не люблю оставаться в долгу. Наступил момент, когда я собираюсь проверить на прочность ваши войска, которые вы так упорно тренировали на Ковентре. Дополнением к этому посланию служит карта дислокации моих войск. Возможно, их расположение покажется вам несколько вызывающим и опасным, но мы волки предпочитаем снимать всякие неясности в ходе сражений. Марта не в силах сдержаться, с размаху врезала кулаком по клавише. Изображение Влада распалось, по экрану поползли какие-то цифры и схемы. "Видали?" спросила она. Розенда с трудом справился с голосом. Холод внезапно унялся, теперь его начала преследовать невыносимая главная боль. «Он что, угрожает нескольким нашим мирам?» «Шести!» – неожиданно рявкнула Марта. «И не угрожает, а уже взял их в кольцо!» Она показала заместителю растопыренную пятерню и еще один палец. «Шесть! Вы понимаете, что это такое?» Наша оккупационная зона сократится в два раза. Разендорф шагнув вперёд, поискал в воздухе спинку кресла, нащупал, схватился за неё. Его шатнуло. Наконец он с трудом сел. Это ещё не беда, это только полбеды, бесстрастно продолжила Марта. Она поднялась и начала расхаживать по кабинету, чтобы переварить всё целиком. Вам Разенде придётся поднапрячься. Влад полностью осведомлён обо всём, что происходит на Ковентри, до мельчайших подробностей, особенно точные его сведения, касающиеся положения в стане врага. В его сообщении приводятся такие данные, которые известны только высшему руководству армии внутренней сферы. Полная прозрачность. Он пытается запугать и выбить меня из седла, Разенда. Он всё рассчитал. Если бы я могла вывести войска с Ковентри, мне бы удалось парировать его удары. В сущности, он очень слаб. Однако он уверен, что я не в состоянии покинуть Ковентри без решительного сражения. Ставки сделаны. Это будет вопреки нашим традициям. Влад требует принять его условия по переделу пограничной линии. Он что, переметнулся на сторону врага? Нет. Он переменил пристрастие. Не понимаю. Она остановилась возле него, наклонилась, заглянула в глаза. Чтобы Влад мог с такой лёгкостью шантажировать нас, ему должны быть точно известны два обстоятельства. Первое точный состав группировки врага. Он заранее знал, что их силы примерно равны нашим. Мы сами узнали об этом только 2 дня назад. Теперь понятно, где находится его источник. Второе ему известно, ради чего мы устраиваем все эти перемещения. Мы никому не сообщали об этом. Их можно выводить только из нашей базы данных, которую вольнорождённые захватили в Уайтинге. Вот что волнует меня больше всего. Откуда Влад мог узнать, что в настоящее время мы используем готовые материалы и секретные наследственные программы? которую двадцать лет назад заложил хан Элиас Крисчелл. «Вы полагаете, что у волков появился высокопоставленный сообщник в Таркаде?» Этот вывод напрашивается сам собой. Хан Фелан Кео не в ладу с высокопоставленными шишками в Леранском Содружестве. Только Влад может извлечь из этого пользу. «Враг моего врага мой друг!» Марта села на прежнее место, вскинула голову, Так и сидела несколько минут, разглядывая потолок. Из сообщения ясно, что Владу известен даже тот факт, что я поклялась использовать всё, что у меня есть, для обороны Ковентри. Он намекнул, что я буду объявлена десгра, если решусь оставить Ковентри. Помнится, недавно я поймала его на этом. Теперь он отплатил мне той же монетой. Чёрт с ним, с позором, мой хан. Бывают моменты, когда можно отказаться от принятых обязательств. Марта метнула в его сторону яростный взгляд, потом тут же успокоившись, что взять с Хазановых? вздохнула. Это не для соколов. Я не могу собственными руками разрушить фундамент, на котором стоит здание рода. Нам необходимо поискать другой выход. Нет ничего позорного в компромиссе, если он устраивает обе стороны. принялся настаивать Разента. У нас нет другого решения. Нет выбора. Выбор всегда есть, отрезала Марта. Мы встретимся с врагом на поле боя, разобьём его, перевяжем раны и начнём всё сначала.